Принужденный оставаться на том же месте, крестьянин поневоле должен был прибегать к всей системе, чтобы предупредить истощение своего участка. В свою очередь, стеснение переходов и трехпольная система, ограничивавшая хлебопашество меньшим количеством земли, должны были повести за собой сосредоточение крестьянского люда в более крупных селениях. Тогда как прежние малодворные поселки – находились в связи с переложной подсечной системой, требовавшей для всего большего простора, а также в связи с свободой передвижения самих земледельцев. Такое сосредоточение крестьян в крупные селения переносило центр тяжести крестьянского общинного быта из волости в село. Усиливается значение сельской общины в деле раскладки оброков и податей и отбывания повинностей, обеспеченных круговой порукой, а вместе с тем и в самом пользовании землей. Чтобы уравнять тяжесть податей и повинностей, явилась потребность в уравнении тяглых земельных участков по их качеству и количеству. Отсюда явились переделы общинных земель. Но все это развилось уже в последующий период, а в XVI веке мы находим только некоторые намеки на возникновение крестьянских переделов. Что касается собственно крестьянской общины, то, естественно, эта община имела наибольшую возможность самостоятельного существования в властях черных или государственных. Черные общины в своих делах ведались выбранными старостами, соцкими и десятскими, которые и были их представителями перед правительственными властями. Между тем земли монастырские, вотчинные помещички, а также царские дворцовые или подклетные управлялись доверенными лицами владельцев носившими название приказчиков, посельских, ключников. В каких отношениях находилась собственно крестьянская община к сему правителям, трудно сказать. Хотя на землях частных владельцев, особенно на землях монастырских, встречаются у крестьян соцкие и десятские, как несомненные признаки общинного быта. Сельские управители получали свое содержание от крестьян. Последние обыкновенно пахали на приказчика несколько десятин земли и косили сено. Сверх того в три праздника, Рождество, Пасху и Петров день, обязывались приносить ему определенное количество хлеба, масла, сыру, яиц, баранины, овса и тому подобного. Черные же волости обязаны были доставлять в те же праздники определенное количество наместничьего корму, то есть хлеба и других съестных припасов, наместнику или волостелю с его тиуном и доводчиком. Такие кормы составляли только часть общего оброку, взимавшегося с крестьян как на государя, так и на частных владельцев натурой, то есть разного рода хлебом и съестными припасами. Обыкновенно к этому оброку прибавлялась еще денежная подать, а иногда и самый натуральный оброк перелагался или, собственно, оценивался на деньги». Переходя от сельского населения к городскому, мы видим, что в данную эпоху города продолжали сохранять свое прежнее значение укрепленных мест, в которых окрестные жители искали убежище во время неприятельского нашествия. Поэтому постройка и укрепление городов составляли одну из главных забот правительства и одну из главных повинностей тяглого населения. Только немногие города московского государства в XVI веке имели каменные стены. Таковы Москва, Псков, Ладога, Нижний, Ярославль, Новгородский Кремль на Софийской стороне, Тульский Кремль, Коломна, Серпухов, Великие Луки, Остров, Александровская Слобода и некоторые другие. В Смоленске каменные стены построены только при Борисе Годунове. Остальные города имели деревянные стены, состоявшие обыкновенные срубов, наполненных землей или были обведены земляным валом с дубовым тыном. Кругом стены или вала шел ров, за исключением, конечно, трех сторон, которые опирались на крутой берег реки или оврага. Для уменьшения опасности от огня деревянные городские стены иногда снаружи осыпались землей. Стены прерывались башнями, которые были или глухие, или проезжие, то есть имевшие ворота. Пространство между башнями называлось пряслом, в башнях и самих стенах устраивались узкие окна и отверстия для стрельбы из пушек и пищалей, а каменные стены увеличивались высокими зубцами.